Глава шестая. Трудные переходы, пыль, жара, усталость, сбитые до крови ноги, коротенький отдых днём, мёртвый сон ночью, ненавистный рожок, будящий чуть свет, и всё поля, поля непохожие на родные, покрытые высокой зелёною громко шелестящую длинными шелковистыми листьями кукурузы или тучной пшеницы, уже начинавшей кое-где желтеть. Те же лица, та же полковая походная жизнь, те же разговоры и рассказы о доме, о стоянке в губернском городе, пересуды об офицерах, о будущем говорили редко и неохотно. Зачем шли на войну, знали смутно, несмотря на то, что целые полгода простояли недалеко от Кишинёва, готовые к походу. В это время можно было бы объяснить людям значение готовящейся войны, но должно быть это не считалось нужным. Помню, раз спросил меня солдат: "А что, Владимир Михайлович, скоро ли в Бухарскую землю придём?" Я подумал, сначала что услышалсь, Но когда он повторил вопрос, ответил, что Бухарская земля за двумя морями, что до нее тысячи четыре верст, и что вряд ли мы когда-нибудь попадем туда. «Нет, Михалыч, вы не так теперь говорите. Мне писарь сказывал, перейдем, говорит, через Дунай, тут сейчас и будет Бухарская земля». «Так не Бухарская, Болгарская!» – воскликнул я. «Ну, Бургарская, Бухарская!» Как там её по-вашему, не всё одно, что ли? И он замолчал, видимо, недовольный. Знали мы только, что турку бить идём, потому что он много крови пролил и хотели побить турку, но не столько за эту, неизвестно чью пролитую кровь, сколько за то, что он Потревожил такое множество народа, что из-за него пришлось испытывать трудный поход, которую тысячу верст до него поганого тащимся, билетным солдатам побросать дома из семьи, а всем вместе идти куда-то под пули и ядра. Турка представлялся бунтовщиком, зачинщиком, которого нужно усмирить и покорить. гораздо больше, чем войной, мы занимались своими семейными, полковыми, батальонными и ротными делами. В нашей роте всё было тихо и спокойно. У стрелков дела шли хуже и хуже. Венцель не унимался. Скрытое негодование росло, и после одного случая, который вы и теперь через 5 лет я не могу вспомнить без тяжёлого волнения, дошло до настоящей ненависти. Мы только что прошли какой-то город и вышли на луг, где уже расположился шедший впереди нас первый полк. Местечко было хорошее: с одной стороны река, с другой старые чистые дубовые рощи. Гроятное место гуляния для жителей города. Был хороший тёплый вечер. Солнце садилось. Полк стал, составили ружья. Мы с Житковым начали натягивать палатку, поставили столбики. Я держал один край палы, а Житков палкой забивал колышек. "Тоже, тоже держи, Михалыч". Он же несколько дней тому назад начал говорить мне ты. Вот так, так. Но в это время сзади послышались какие-то странные, мерные, плескающие звуки. Я обернулся. Стрелки стояли во фронте. Венцель что-то хрипло крича бил по лицу одного солдата с помертвелым лицом, держа ружьё у ноги и не смея уклоняться от ударов. Солдат дрожал всем телом. Венцель изгибался своим худым и небольшим станом от собственных ударов, нанося их обеими руками, то с правой, то с левой стороны. Кругом все молчали. Только и было слышно плескание да хриплое бормотание разъярённого командира. У меня потемнело в глазах. Я сделал движение, жутко в понял его и изо всей силы дёрнул за полотнище. "Держи, чёрт без руки!" закричал он и выругал меня самыми скверными словами. "Отсохли, что ли, руки-то? Куда смотришь? Чего не видал?" Удары сыпались, по верхней губе и подбородку солдата текла кровь. Наконец он упал. Венцель отвернулся, окинул глазами всю роту и закричал: "Если ещё кто-нибудь посмеет курить во фронте, хуже я забью каналью, поднять его, обмытрожить и положить в палатку, пусть отлежится. Составь!" скомандовал он роте. Руки у него тряслись, были Красный, пухлый, в крови, он вынул платок, вытер руки и пошёл прочь от составлявших ружья в козлы и тяжело молчавших солдат. Несколько человек глухо переговариваясь возились около избитого и поднимали его. Венцель шёл нервной, измученной походкой. Он был бледен, глаза его блестели, поигравшим мускулам видно было, как он стискивал зубы. Он прошел мимо нас и, встретив мой упорный взгляд, неестественно насмешливо улыбнулся одними тонкими губами и, прошептав что-то, пошел дальше. — Кровопевец! — с ненавистью в голосе сказал Житков. — А ты, барин, тоже. Чего лезть? Под расстрел угодить хочешь? Погоди, найду-то на него управу. — Жаловаться пойдут? — спросил я. — Кому? — Нет, не жаловаться. В действии тоже будем. — Житков. И он проворчал что-то почти про себя. Я боялся понять его. Фёдоров, уже успевший потолкаться между стрелками и расспросить, в чём дело, вернулся к нам. "Ни за что людей терзает", сказал он. "Как шли на походе, солдат этот, Матюшкин, сигарку курил. Стали, и он ружьё взял к ноги, от сигарки между пальцами. Замбыл видно на свою голову, венцели доглядел". Зверь, добавил он печально, укладываясь, подготови уже палатку. И цигарку су шпатухло, видно, что забыл бедняга. Через несколько дней мы пришли в Александрию, где собралось очень много войск. Ещё сходя с высокой горы, мы видели огромное пространство, пестревшее белыми палатками, чёрными фигурами людей, длинными коновыми земи. и блестевшими кое-где рядами медных пушек и зелёных лафетов и ящиков по улице города ходили целые толпы офицеров и солдат из открытых хоком тесных и грязных гостиниц слышалась заунывная и удалая венгерская музыка звон посуды и шумные разговоры лавки были набиты русскими покупателями Не понимающие друг друга наши солдаты, румыны, немцы и евреи громко кричали. Спор из-за курса бумажного рубля слышался на каждом шагу. Ты что мне, долгологам, две монеты, черномазый чёрт, гременик давай? Эй ты, домнул, господин! Где жте почта? Где почта? Приувеличенно вежливо, прикладывая руку в козырьку кепи, спрашивает щёголи румынский офицер, вооружённый военным переводчиком книжкой, которую тогда были снужены войска. Румын объясняет ему, офицер перелистывает книжку, ища непонятных слов и ничего не понимает, но вежливо благодарит. Тьо брацы, что за народ? И попы наши, и церкви наши, а понятия ни к чему у них нет. Руб серебряный хаш кричит, что есть мочи солдат с рубахой в руках румыну торгующему в открытой лавке. Заруба ху, patru francu. 4 франка. Он вынимает монету, показывает её и дело кончается к общему удовольствию. С더니й, страны, земляки, генерал идёт. Высокий молодой генерал в шигальском сюртуке, в высоких сапогах и с нагайкой на ремне через плечо, быстро проходит по улице. За ним в нескольких шагах идёт ординарец, маленький азиат в цветном халате и чилме, с огромной шашкой и револьвером у пояса. Генерал, высоко держа голову и равнодушно и весело смотря на расступающихся и отдающих честь солдат, проходит в гостиницу. Здесь в уголку приютились и мы с Иваном Платончем и Стебельковым, поглощая какое-то местное кушание, состоящее из красного перца с мясом. Ободренные комнаты, уставленные столиками, полны народа. Звон посуды, хлопанье пробок, трезвые и пьяные голоса всё покрывается оркестром, приютившимся в чём-то вроде ниши, украшенной кумачными занавесками. Музыкантов пятеро: две скрипки пилят с истервенением, виолончель вторит однообразными густыми нотами, контрабас рывёт, но все эти инструменты составляют только фон для пятого черномазый Кудрявый венгерец, почти мальчик, сидит впереди всех. За широкий воротник бархатной куртки у него всунут странный инструмент древняя цивница, точно такая, с какой рисует пан и фавнов. Это ряд неровных деревянных трубочек, сложенных вместе, так что открытые концы их приходится против губ артиста. Венгерец, вертя головой то в ту, то в другую сторону, дует в эти трубки и извлекает сильные мелодические звуки, не похожие ни на флейту, ни на кларнет. Самые хитрые и трудные пассажи проделывает он, тряся и вертя головой. Чёрные и жирные волосы прыгают на его голове и падают на лоб. Лицо потное и красное, на шее надулись жилы. Видно было, что ему нелегко. На низстройном фоне струнных инструментов звуки цивницы вырисовывались резко, отчётливо и дико красиво. Генерал занял место за столом с знакомых мо офицеров, поклонился всем вставшим при его приходе и громко сказал: "Садитесь, господа, что относились к нижним чинам. Мои молчи кончили обед". Иван Платоныч приказал подать красного румынского вина, и после второй бутылки, когда лицо у него повеселело и щеки и нос приняли яркий оттенок, обратился ко мне. «Вы, юноша, скажите мне, помните большой переход был?» «Помню, Иван Платоныч. Вы тогда с Венцелем говорили?» «Говорил. Вы схватили его за руку?» — спросил капитан неестественно серьезным тоном. И когда я ответил, что действительно, схватил и спустил продолжительный и шумный вздох и беспокойно замигал глазами. — Скверно вы сделали, глупо вы сделали. Видите ли, я не выговор хочу вам делать. Вы сделали прекрасно, то есть противной дисциплине. Черт знает, что я несу. Вы меня извините». Иван замолчал, смотря в пол и отдуваясь. Я тоже молчал. Иван Платонович отхлебнул полстакана и хлопнул меня по коленке. Дайте мне обещание, что больше не сделаете такой выходки. Я понимаю сам. С свежим человеку трудно. Ну что ж вы с ним сделаете? Эткое бешеное собака, этот Венцель. Ну, видите ли, Иван Платонч, видимо, не находил слов и, сделав долгую паузу, снова прибег к стакану. То есть, видите ли, он хороший человек в сущности, это у него блажь какая-то, чёрт его знает. Вы сами видели, «Я тоже недавно ткнул солдата, легонько. Ну, если дурак не понимает свои собственные пакости, Знаете, дерево эткое! Но ведь я, Владимир Михайлович, как отец, Ей-богу, без злобы, хоть и распалишься иногда, А тот в систему возвел». Эй, ты, крикнул он Румину Локею. Аж ты вино гру, ещё вино, и когда-нибудь под сот попадёт, а то ещё хуже будет, обозлятся люди и в первом же дне. Деле... Жаль будет, потому что всё-таки человек, знаете, хороший и даже тёплый человек. Ну, протянул Стебельков. Какой тёплый человек будет так драться? «Вы посмотрели бы, Иван Платоныч, что ваш теплый человек недавно наделал. И я рассказал капитану, как Венцель избил солдата за цигарку». Ну, вот, вот, всегда так. Иван Платоныч краснел, пыхтел, останавливался и снова начинал говорить. Но все-таки он не зверь. У кого люди лучше всех накормлены? У Венцоля. У кого лучше выучены? У Венцоля. У кого почти нет штрафованных? Кто никогда не отдаст под суд? Разве уж очень крупную пакость солдат сделает? Все он же права. Если б не это несчастное слабое, обысть его солдаты на руках бы носили говорили вы с ним об этом Иван Платонович говорили ссорился 10 раз что с ним поделаешь или говорит войска или милиция фразы все какие-то глуповые додумывает Война, говорит, такая жестокость, что если я жесток с солдатами, то это капля в море. А они, говорит, стоят на такой низкой степени развития. Одним словом, черт знает, что такое. А между тем прекрасный человек не пьет, в картишки не играет, дело ведет добросовестно. Старику, отцу и сестре помогает. Товарищ прекрасный и образованный человек. Другого такого в полку нет, и... попомничь моё слово или под сот попадёт или те он кивнул головой как ну рассудит скверно так-то любезниший мой рядовой иван плтон члаского потрепал меня по погону потом полез в карман достал табачницу и начал свёртывать толстейшую папиросу вложив её в огромный мунштук с янтарём и надписью черною по серебру каф час, а он штук в рот, он молча сунул табачницу мне. Мы закурили все трое, и капитан начал снова. Иногда точно бывает, нельзя не потрепать, ведь они вроде детей, балуново, знаете? Стебельков вдруг расхохотался. Ну, ну, чего ж тебе, ляг, проворчал Иван Платонович, старый солдат, штрафованный. Он 20 год служит. Всё за разные пролиминости не отпускают. Нут к фотон, шельма! Вас ещё не был тогда перед Кишинёвом раз выходили мы из деревни Приказало начальство осмотреть у всех вторые пары сапог. Выстроил я их, хожу сзади и смотрю, торчат ли из ранцев в головке. У Булунова нет». Где я сопаги в ранце для сохранения вложил в вашем городе? Вряж, никак нет в вашем городе, чтоб не мокли в ранце находится. Бойк так отвечает вместе. Снимай ранец, расстёгивай. Вижу, не расстёгивает и тащит галеничи из-под крышки. Расстёгивай. Я в вашем городе так выну Одна коза заставил я его расстегнуть. Что ж вы думаете? Тащит из ранца заушек поросёнка живого, и рыльце верёвочкой завязано, чтобы не визжал. Правой рукой под козырёк крожедку почтительную скорчил, а левой поросёнка держит. Стащил под лес у молдованки. Ну, конечно, я его тут слегкань каткнул. Стибельков покатывался от хохота и едва выговорил: "Да чем?" Ткнул та Иванов поросёнком. "Ах-ха-ха! Выхватил поросёнок: "Да им! Неужели без этого нельзя пойти, Иван Платонч?" Ах, вы! Досадно право слушать, не по отсудже мне его было отдавать.